Глава 2 просыпается от собственного крика, резко сев в постели, чего с ним никогда раньше не случалось. Слава богу, он живет один, так что никто его не слышит. Сначала Дэнни даже не понимает, где находится. Заброшенная заправочная станция кажется реальностью, а утренний свет, пробивающийся через занавески, сном. Он даже вытирает руку о футболку Royals который ложился спать, чтобы стереть моторное масло Хевелайн, стекавшее по краю поднятой им банки. По всему телу бегут мурашки. Его яйца стянулись в тугой узел. Затем Дэнни узнает свою спальню и понимает, что все это было нереально, каким бы реальным ни казалось. Он снимает футболку, скидывает трусы и направляется в крошечную ванную трейлера, чтобы побриться и принять душ, смыть себя сон. «Одно хорошо в плохих снах». Думает он, намыливая лицо. Они никогда не длятся долго. Сны, подобны сладкой вате. Они просто тают.